19. -е. Приехав в Авиньон накануне вечером, Жан-Батист Адамберк уже успел найти глухое местечко на другом берегу Роны, идеально подходящее для приведения мыслей в порядок. Где бы ни оказался комиссар, основной инстинкт помогал ему в считанные часы отыскать тихий уголок, что было для него жизненной необходимостью. Отправляясь в путешествие, Адамберг никогда не думал о том, где, а кажется, он знал, что найдёт. Эти безлюдные места, без которых он не мог обходиться, повсюду, независимо от рельефа, климата и растительности, были более или менее одинаковы, что здесь, в Авиньоне, что на другом конце света. просто следовало найти достаточно пустынное, дикое, скрытое от посторонних глаз место, где можно было бы без помех расслабиться, достаточно невзрачное, чтобы ни у кого не возникло желания осматривать его и выражать своё восхищение. Захватывающие прекрасные пейзажи сковывают свободу мыслей, они слишком навязчивы и не позволяют запросто где-нибудь усесться Ни на что не обращая внимания. Весь день Адамберг провёл в комиссариате Авиньона, расставляя ловушки у прямому дельцу, родственнику того молодого человека, который был убит в Париже на улице Гейлюсак. Игра только начиналась. Не следовало подгонять события. Комиссар втянул парня в странный разговор ни о чём и постепенно подозриваемый зашёл. Гораздо дальше, чем собирался, словно лодка без вёсел, плывущая по воле волн. Пока сообразишь, что к чему уже поздно, до берега не добраться. Адамберк умело опутывался собеседника вопросами, он всегда прибегал к этому приёму в трудных случаях, однако когда кто-нибудь из его коллег, например, его заместитель и друг Данглар, просил объяснить, в чём заключается его метод, комиссар вставал в тупик. Он не знал. Он просто пользовался этим приёмом, когда ему попадались люди, на которых другие методы не действовали. Что это за люди? Ну, например, такие, как этот тип из Авиньона. Пока что этот парень ещё смутно отдавал отчёт в том, что комиссар заводит его туда, куда ему заходить не следует, в опасные воды, где дна не видно. И парень сопротивлялся, дергаясь, пытаясь освободиться. Адамберг прикинул, что ему понадобится еще часов двенадцать, чтобы окончательно вывести его из равновесия и сломать. В конце концов он услышит признание в убийстве на улице Гейлю Сака, И на какое-то мгновение его охватит радость, которую он испытывал всякий раз, когда интуиция и рассудок действовали заодно. Адамбер колебалснулся. Он часто сомневался, но только не сейчас. Парень получит сполна. Это только вопрос времени. Отыскав на берегу он крохотную полянку, окружённую раскидистыми ивами, В стороне от тропинки, вьющейся по берегу реки, он сел на траву и опустил в воду длинную ветку. Он смотрел, как она гнется под напором течения, а вода бурлит, обходя препятствия, затем вновь спокойно струится, унося опавшие листья. Конечно, это занятие не на всю жизнь. Он звонил в Париж. Сабрина Монш пока ничего не предпринимала. чтобы его найти. Поняв, что комиссар вечером не вернулся домой, она оставила на посту у двери одну из своих юных рабынь, а сама разбила лагерь у другого выхода через систему подвалов. Вторая рабыня играла роль агента по снабжению. Однако, не обнаружив Адамберга на следующий день ни с одной, ни с другой стороны, она, как сообщил Данглар, стала проявлять признаки беспокойства. — Кажется, она здорово встревожилась, — сказал Данглар. — Мы уж тут гадаем, то ли она убить вас хочет, то ли за вас замуж собралась. Зато Адамберг не встревожился. Сабрина Монш по-прежнему собиралась его убить. Он вытащил ветку из воды, прикинул который час. Его внутренние часы показывали примерно... половину девятого. Он забыл послушать радио в 8:00. Значит, остался без новостей о гигантском волке. Положив ветку у самого берега, он немного прикрыл её травой. Может, ему приятно будет завтра снова взять её в руки. Кто знает? Ветка длинная и достаточно крепкая очень удобный аргумент в безмолвном споре с рекой. Адамберг стал неторопливо отряхнул мятые брюки. от приставших травинок. Надо бы пойти в город, поближе к толчее и шуму, может, если повезёт, удастся найти кафе, куда ходят одни англичане. Он грустно покачал головой. Жаль, что он пропустил сообщение о гигантском волке. 20. -е. Сидя по-турецки на плоской вершине скалы Камилла, Наблюдала, как ночь окутывает Меркантур. Пёс дремал, положив голову на её ноги в сапогах. Где бы ни бродил её взгляд, он повсюду натыкался лишь на чёрные громады гор, величественные и безнадёжно печальные. Рано или поздно горы останутся позади, рано или поздно масссару придётся лишиться их защиты. Наверное,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 70 километров скал и почти девственных лесов, а сколько на самом деле, если посчитать все подъёмы и спуски, все склоны и кручи, в 100 раз, в 1000 раз больше. Масар мог стать полноправным хозяином этих просторов, где без труда найдёшь и воду, и мясо для зверей, и лёгкую добычу для себя. Между тем в горах становилось холодно. Камилла съёжилась под курткой. С наступлением ночи температура опустилась до 10°. Градусов, а к утру, пообещал полуночник, будет только 6. Это в конце июня. Она схватила бутылку вина, плеснула немного в стакан. Массаро, не бойся холод, нипочём. Интересно, а зимние морозы и снега он способен выдержать, при том, что укрытием его будет служить одна только волчья шкура. Ведь он не сможет даже развести огонь, его сразу заметят. И так ему станет холодно. Значит, он рано или поздно спустется в долину, но не обязательно завтра и не обязательно в Луба, хотя полуночник и Салеман в этом твёрдо убеждены. Их безграничная уверенность приводила Камиллу в замешательство. по-видимому, они ни на секунду не усомнились ни в успехе, ни в общем замысле их довольно странного предприятия. Ей-то самой это затея казалась то разумной и оправданной, то необдуманной и совершенно бессмысленной. Что если Массар останется в меркантуре до первых серьёзных холодов, наступающих в октябре? В таком случае им Его преследователям придётся разбить лагерь на окраине луба и 4 месяца жить в фургоне для перевозки скота. Никто из них об этом даже не заикнулся. Никто и мысли не допускал, что погоня может оказаться напрасной. Это всё равно что следить за волком, к которому прикрепили неработающий радиомаяк. Камила покачала головой, хотя в темноте вряд ли кто-нибудь это и видел. Подняла воротник куртки и отхлебнула глоток каварного Сен-Викторского вина. Её вновь охватили сомнения. Мальчик и старик искренне полагали, что всё пойдёт как по маслу, но она не разделяла их уверенности. Они втроём, вооружившись картой, преследовали убийцу по пятам, однако ей казалось, что результат этой гонки уже предопределён, и впереди их ожидает нечто мрачное.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 Погасила свет. Ещё четверть часа и можно будить, с Алимада. Положив левую руку на шею пса, а в правой держа стакан, Камилла смотрела на гору прямо перед собой. Горана против не удостаивала её взглядом. Исполненная высокомерия, она просто игнорировала Камиллу. 21 Спускаться в предрассветной мгле было не проще, чем карабкаться на перевал, и почти так же долго. Когда Камила около 6:00 утра остановила грузовик около гаража родственника Масара, руки у неё совсем онемели, а спина не разгибалась. Они добрались до луба. Теперь оставалось только ждать. Никто из них не заметил Масара в горах. Собака всю ночь вела себя спокойно. полуночник высказал предположение что оборотень прошёл в стороне от них камила вышла из кабины и отправилась варить кофе у неё немного слезились глаза кажется полуночник сильно храпел все 5 часов их совместной ночёвки но это ей не очень мешало в общем она неплохо выспалась на старой пружинной койке в кузове грузовика насквозь пропитанным овечьей мочой и жиропотом. Хотя было прохладно, пахло по-прежнему ужасно. Рассказанная бётеем история про то, что запах сам с собой улетучивается по дороге, больше напоминала сказку, например, о ковре-самолёте. Ночью у Камилы снились тревожные сны. Вокруг машины слышались какие-то шорохи и потрескивание, но в кузове царил полный покой. И Селеман, нёсший стражу всего в 20 м от них, ничего подозрительного не заметил. Инвектор, и, или как там его, тоже. Разве что полуночника мучимого бессонницей. Он потом объяснил, что иногда ему приходилось всю ночь напролёт стоять среди стада овец. Камила спустилась вниз с полным кофейником и тремя чашечками. А что это такое? На самом деле, овечий жиропод это пот или может быть жир? спросила она, залезая в кабину. Выпот жировой или жиропод? не раздумывая, отчеканил Слиман. Мыленистая субстанция, смесь выделений сальных и потовых желёз овец, служащая для смазки и защиты шерсти. Ясно. Спасибо, сказала Камила. Салиман закрыл рот, словно захлопнул книгу, и все трое, держа чашки в руках, снова уставились на железные ворота гаража. Салиман сказал, что три пары глаз куда надёжнее, чем одна. Если машина стремительно выедет из гаража, они втроём едва успеют запомнить все необходимые детали. Салиман распределил обязанности. Камилла должна рассмотреть лицо человека за рулём и только его наполуночника возлагается ответственность за марку и цвет автомобиля, а ему самому достаётся регистрационный номер. Потом они соберут все детали в единое. В начале времён у человека было 3 глаза, начал Слиман. Чёрт, опять ты со своими историями.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 зрения. Камилла повернула голову и растерянно взглянула на Салемана. «Любит он сочинять!» устала и сердито проговорил полуночник. «Все сочиняет свои африканские истории. Думает, с их помощью можно все в мире объяснить, а они ничего не объясняют». «Как знать?» задумчиво произнесла Камилла. «Ничего!»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 Это звал со старик. Было уже 10 часов, а из ворот ещё не выехало ни одна машина. У Камилы затекла спина, и она отправилась немного размяться и пройтись по дороге. К полудню даже полуночник полдухом. Мы его проглядели. Мрачно сказал Салиман: "Он уже уехал", предположил полуночник. "Или до сих пор наверху?"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 Звери могут подать голос, например, волк завоет, и тогда их услышат. Слишком рискованно. Кроме того, он ночной человек. Так чего мы тогда здесь ждём, тем более что на дворе полдень? спросила девушка. Салиман пожал плечами. Надежда, начал был он. Лучше включи радио, оборвала его Камилла. Он не совершал нападения в ночь. с вторника на среду. Может, сделал это сегодня? Поищи местную радиостанцию. Селиман долго крутил ручку приёмника. Звук то появлялся, то уходил, слышался оглушительный треск. Чёрт бы побрал эти горы, злобно выругался парень. Не говори так о горах, одёрнул его полуночник. Ладно, не буду.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 необычайно крупных размеров. Как вы помните, уважаемые радиослушатели, за последнее время этот зверь уже несколько раз нападал на вцеводческие фермы. Он же стал виновником гибели Сюзанны Руслен, жительницы деревни Сен-Виктор-Дюмон, попытавшись его застрелить. На сей раз минувшей ночью волк совершил своё очередное преступление в местечке Те-Дю-Кабальге. В Кантони-Фур, департамент Альпы Верхнего Прованса, он напал на стадо и загрыз 5 овец. Сотрудники меркантурского заповедника сошлись во мнении, что это вероятнее всего молодой самец, пытающийся отоибать себе территорию, и надеются, что в ближайшее Камила протянула руку и нетерпеливо схватила карту. Покажи-ка мне, где это местечко? Тэ Дюк Валье попросила она Селемана. По ту сторону Меркантура на севере он перевалил через горы. Селеман торжественно развернул карту и положил её Камилле на колени. Вот тут, среди альпийских лугов, как раз на красной линии, которую он начертил, в стороне от департаментской трассы, в двух километрах. Он нас обогнал. Сделала вывод Камилла. «Боже мой, да он всего в восьми километрах от нас!» «Вот дерьмо!» — пробурчал полуночник. «Что делать будем?» — осведомился Солейман. «Едем, сядем ему на хвост!» — скомандовал старик. «Минуточку!» — остановила его Камилла. Нахмурив брови, она снова прибавила звук у приемника, тихонько потрескивавшего рядом с ней пыль. Селеман хотел заговорить, но Камилла ему не позволила, сердито выставив руку. Обнаружив, что он не вернулся, сообщила в полицию. Пострадавший Жак Жан Серно, пенсионер, 66 лет, бывший преподаватель, был найден на рассвете на просёлочной дороге неподалёку от Сотре в Изери. Он был чудовищно изордован. Убийца перерезал ему горло. По сведениям, полученным от родственников и знакомых, Жак Жансер новил спокойный образ жизни, и обстоятельства трагедии пока что остаются не выясненными. Прокуратура Гренобля возбудила уголовное дело. Судя по всему, некоторые улики поз- это к нам не относятся, запротестовал Селиман и спрыгнул на землю. Сотре, ничтожная дыра на краю света, к югу от Гринобля. Надо же, ты так хорошо знаешь, что где находится, изумилась Камила. А словарь на что? ответил Салеман, без видимых усилий снимая со стенки кузова подвешенной к ней тяжёлый мопед. Покажи мне, где это, попросила девушка. Здесь. Салиман коснулся карты кончиком пальца. «Это к нам не относится, Камилла. Не будем же мы заниматься всеми убийствами в округе. Отсюда до того места добрых сто двадцать столбов». «Может, и так. Только оно тоже на пути Массара. И у того мужика перерезано горло». «Ну и что? Перерезать горло, задушить — самый лучший способ для убийцы, если у него нет пушки». — Забудь ты про этого, Серно, не распыляйся, нас интересуют только овцы. Он прошел через Тед-Дю-Кавалье, может, тамошние жители видели его машин? Салиман несколько метров катил мопед, потом завел его. — Заберете меня? — На выезде из поселка распорядился он. — Мне нужно сделать покупки. Вода, масло, жратва, поедим по дороге. — Предвидение, — произнес он, удаляясь. способность видеть будущее соответствующее действие в половине второго Камилла остановила фургон у обочины департаментской трассы номер 900 на въезде в маленький посёлок Леплес расположенный у самого пастбища Тед дю Кавалье В Леплессе были старая крытая железом церквушка кафе и два десятка ветхих домишек из камня и досок, кое-где заменённых бетонными блоками. Кафе существовало благодаря щедрости местных обитателей, а местные обитатели существовали благодаря тому, что у них было их чудесное кафе. Камилла надеялась, что они вполне могли заметить машину, если она останавливалась ночью у дороги. Полуночник с надменным видом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 Человек. Он остановился в углу рядом с пожилым мужчиной, таким же седым, как он сам, в кепке, с утулым, неподвижно уставившимся в стакан. "Принеси-ка из машины венца", попросил полуночник Салимана, выразительно мотнув головой. "Мне этот тип знаком. Это Мишеле, пастух из Синьоля. Он частенько гоняет стадо в окрестностях Тэддю Кавалье". Полуночник с достоинством снял шляпу, взял Камиллу за руку. Он впервые прикоснулся к ней за время их путешествия и величественно прошествовал к столу пастуха. Пастух, потерявший свою овцу, назидательно проговорил он, не выпуская руки Камиллы: "Уже не тот человек, каким был прежде, и больше никогда им не будет. Он изменился, и с этим ничего не поделать".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 И откупорил бутылку белого. "Сначала выпей, потом поговорим", приказал он. "А что ты хочешь поговорить?" "Ага. На тебя не похоже. Точно. Не похоже. Выпей-ка. Это Сен-Викторское". "Ага. Пей". Пастух опрокинул один за другим два полных до краёв стакана, и полуночник налил ему третий. Теперь пей медленно. Соль, принеси нам стаканы, сказал он. Мишле проследил за Селеманом неодобрительным взглядом. Он принадлежал к числу людей так и не смирившихся с тем, что в Провансе, в их родовом краю, среди их овец посярился чернокожий парень. Вот и доигрались, скоро их всех отсюда выживут. Но он был достаточно осторожен и в присутствии полуночника предпочитал помалкивать. На пятьдесят километров в округе все знали, что любому, кто помянет Салимана недобрым словом, придется познакомиться с ножом полуночника. Полуночник разлил вино по стаканам и поставил бутылку. — Ты что-нибудь видел? — спросил он Мишле. — Ничего. — Ничего.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 А масара ты, знаешь, чокнутого с горы Ванс, ага. Иногда встречаю его, он ходит к мессе. В вашу церковь он не ходит. Он всегда участвует в крестном ходе в честь святого Иоанна. Святоша, значит. Мишель отвернулся. Это вы у себя в Каре не в Бога ни в чёрта не верите. А чего это ты под масара копаешь?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 послельный раз на мессе в прошлое воскресенье э про крестный ход вот, можешь рассказать масар на самом деле святоша мишле недовольно сморщился святоша не то слово суеверный он поклоны всё бьёт ну мы-то с вами понимаем ничего мы не понимаем я знаю только что люди говорят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 И ещё что не знаю я у него, не спрашивал. Честно говоря, мне плевать. Поклоны земные бьёт, вот как. Иногда по галерее, около хоров всё ходит, ходит, то вперёд пройдёт, то назад попятится. Поди знай, что у него в башке. Только думаю, что-то нехристианское, а то ещё схватит кропильницу и станет её в руках вертеть. Представляешь?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 Старые потухли молча, смотрели друг на друга. Мишле переваривал информацию. Камилла вздохнула и залпом осушила стакан. И теперь ты идёшь за ним? Ага. С ними? Мишле мотнул головой в сторону Камиллы и Салимана. Угу. Девушку эту я не знаю, сказал Мишле, подозрительно взглянув на Камиллу. Она не из наших мест, объяснил полуночник. Она с севера. Мишле чуть приподнял кепку, повернув голову в её сторону. Она ведёт грузовик, добавил полуночник. Мишле задумчиво посмотрел сначала на Камилу, потом на Салемана. Он считал, что спутники у полуночника очень странные, но вслух об этом сказать не решился. Никто обычно ничего не говорил полуночнику, ни о Салемане, ни о Сюзанне, ни о женщинах, да и ни о чем другом. Ведь у него был нож. Мишеле наблюдал, как старый пастух надевает шляпу, поднимается из-за стола. — Спасибо тебе, — сказал полуночник, улыбнувшись уголками губ. — Предупреди пастухов. — Скажи им. что волк направляется на восток, к Гапу и Вейну, потом пойдёт на север, к Греноблю. Пусть они остаются ночью с совцами, пусть берут с собой ружья. Ну, мы-то с вами понимаем. Пожалуй. А откуда ты столько о нём знаешь? Полуночник не ответил и направился к бару. Сулейман вышел на улицу, собираясь набрать воды из родника.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 — сказал полуночник, усевшись напротив Камиллы. — В этой деревне никто никого не видел. Ни Массара, ни машины, ни волка. — Ни Шиша, — подтвердил Салиман, в свою очередь устраиваясь рядом с Камиллой. В фургоне становилось невыносимо жарко. Со стоек был снят весь брезент, и иногда чувствовалось легкое дуновение ветра.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 Отсыпал табаку на три папиросы, несколько раз лизнул листок бумаги, свернул, склеил, протянул готовую самокрутку к Амилле. Девушка закурила, вспомнив о Лоуренсе. — Ну, то, что Мишле говорил о благочестии Массара, о свечах, — продолжал Салиман, — вероятно, Массар вообще не может обходиться без церкви и свеч, когда...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 — Да, Лоуренс тоже так говорит. — Значит, решено. Осмотрим церкви. — Лично я отправляюсь в Сотре, — заявила Камилла, раздавив окурок на черном полу фургона. — Ну ты даешь! — растерянно протянул Салиман. Камилла подняла окурок и выбросила его наружу. — В Сотре мы не поедем, — попытался восстановить порядок Салиман. — Мы туда едем. Потому что машину веду я. В 2 часа я слушала новости. Сырно убили очень странно. Ему неведомо, чем перерезали горло или перегрызли. Они там рассуждали о какой-то бродячей собаке. Просто пока ещё не связали это дело с тем, что творится в Меркантури. Это многое меняет, прошептал полуночник. В котором часу это случилось? спросил Салиман, поднимаясь. Это не могло произойти раньше 3 часов здесь, если верить ветеринару, овцы были убиты в 2 часа ночи. Они не уточняли. А тот убитый, что он делал на улице ночью? Поедем, расспросим на месте, сказала Камила.